Глава седьмая Прождав Сарита до середины ночи, злая отправилась в его комнату. Моя фантазия разыгралась, и я убеждала себя в том, что всего лишь хочу проверить, предал он меня или нет. Измена – это тоже предательство, и терпеть его я не намерена. Мне вполне хватило одного, второе, чувствую, навсегда отвадит меня от брака и от красавцев в частности. Боюсь, если своими глазами увижу, на миг перед глазами потемнело, меня подгоняли злость и... да, ревность. В тот момент я еще не решила, что стану делать с супругом, если замечу то, что для меня явно не предназначалось. Тиара благоразумно молчала наверное, не желала будить мою ярость еще сильнее, и я была ей благодарна. В данный момент я бы вряд ли послушала советы или голоса разума, твердившего сидеть в комнате. Было и еще нечто неприятное. Внутри медленно разворачивался странный шар тревоги, и связана она была именно с моим некромантом. Казалось бы, с чего вдруг, если он в данный момент может развлекаться с другой, Но все же страх гнал быстрее к нужному месту, заставлял поторопиться, будто я вдруг могу опоздать. И я бежала так, словно за мной стая чертей гналась. Правда, от них я бы точно убегать не стала, напротив. Еще и не приминуло бы развлечься. Им так интересно хвосты крутить, а потом наблюдать, как они ругаются и разбегаются в разные стороны, перетягивая друг друга. Так что-то я отвлеклась, супруг. Именно к нему я бежала. Остановившись около комнаты мужа, прислушалась. Тишина. Или он быстро угомонился, или его там и вовсе нет. В то, что он просто уснул, не верилось. Дернула ручку. Заперто. Но когда меня останавливали замки? толика силы, немного смекалки и проверка на ловушке, и вот я уже внутри. Ночной взгляд позволял рассмотреть все в мельчайших деталях. И первое, что заметила, Комната оказалась пуста. Сарита здесь не было. Более того, он вообще не появлялся. Во всяком случае, отголосков его ауры я совсем не ощущала. Вот теперь тревога стала ощутимее. Куда же он подевался? «Хм, и куда его черти среди ночи погнали?» — спросила вслух, задумавшись. «Нет ничего проще. Активирую вашу связь. Она приведет к нему», — посоветовала Тара. Я хлопнула себя по лбу. Из-за этой клятой ревности совсем мозги атрофироваться начали. Но мы это сейчас исправим. Коснувшись татуировки, на запястьях обратилась к нашей нити связи. Она оказалась едва заметна. Но мне и этого хватило, чтобы по ней отправиться туда, где сейчас находился некромант. Коридор петлял, нить становилась все тоньше. До слуха несколько раз доносились голоса, но я их проигнорировала, так как начала еще сильнее волноваться за мужа. Прекрасно помнила, нити связи просто так не исчезают, а значит, он явно попал в переделку. Ни о какой ревности уже не могло быть и речи, я вдруг четко осознала, о предательстве речи идти не может. Уже едва заметное почти пропавшее свечение привело меня в подземелье. Я оказалась возле стены, ни двери, ни прохода не было, но я отчетливо чувствовала за ней Сарита. И не только его. Да что, черт побери, тут происходит? И она кинула на тебя невидимость, а стену можешь просто растворить. Для этого нужна капля твоей крови, посоветовала Тара. Я так и сделала. Предупреждение Тиары и ее невидимость оказались как нельзя кстати. Стоило оказаться в помещении, пропитавшемся плесенью и пылью, Я едва не чихнула, вовремя зажала нос и разозлилась еще сильнее. Та самая девица, усиленно строящая глазки некроманту, вальяжно развалилась в кресле. Оно смотрело здесь совершенно неуместно. Как в аду установить клумбу с божественными цветами? Возле алого камня, словно приклеенный к нему, стоял супруг в коконе света. Он не шевелился, его глаза смотрели в одну точку равнодушно, В них совсем не было осмысленности. Хуже всего, что недалеко от него находился Аминаэль и Заядер. У мужчин такой же отсутствующий взгляд. Первым порывом было броситься на девицу и вытрясти из нее признание. Что она задумала? Но меня остановила Тара, посоветовав сперва узнать, что вообще происходит. Я создала себе воздушное кресло в уголке, где на меня никто не смог бы наткнуться если б вздумал побродить по комнатушке. Мне отлично был виден вход и мужчины. Я даже начала медленно расплетать коконы с той гадостью, в которую их замотали. Могла бы снять рывком, но неизвестно, каким последствиям это могло бы привести. Уровень силы в заклятии оказался достаточно высоким. Меня насторожило смешение разных магий. Но в самой девице я отчетливо чувствовала всего пару направлений. Причем не таких уж и сильных. Артефакты? Хм, похоже на то. Ждать пришлось недолго. Или это мне так показалось, так как я была слишком занята распутыванием той гадости на мужчинах. Но меня отвлек скрежет. Каменная кладка напротив меня отъехала в сторону. На пороге возникли еще две девушки. Они осмотрели мужчин и оскалились. Одна из них, жгучая брюнетка с черными глазами, Приблизилась сперва к дракону, потом к эльфу, ткнула пальцем в последнего. «Надо же, сам древний владыка! Мне он вполне подойдет, я его возьму!» «А что мне с драконом делать? Он же мертвый!» Презрительно скривилась вторая. Блондинка с синими глазами недовольно смотрела на подругу. «Зачем вы вообще его сюда притащили? Обещали же древнего оборотня! Он вожак всех стай. — Алита, не возмущайся, на оборотни, к сожалению, зелье не подействовало, — недовольно бросила девица в кресле. Она и сама была недовольна подобным фактом. — Сарина, но твой отец обещал, что зелье разработано специально для древних с примесью крови бессмертной, — не унималась блондинка. — Ты совсем глупая, да? — скривилась Сарина. — Они все бессмертные, если ты не забыла. Хватит вам. Оборвала спор третья участница. Нас, с этим немертвым нам не повезло, конечно, но я слышала. Весь его функционал в норме. Он вполне себе ожил, силу сохранил и даже стал доверенным лицом этой девицы. Что с ними прибыла?» Поговаривают, это сама Харината. она, будь неладно, мы должны от нее избавиться благодаря этим троим!» Безапелляционно заявила Сарита. Тогда почему притащили сюда чешуйчатого, вроде же всех поили зельем? Блондинка уперла руки в бока и, склонив голову, недовольно рассматривала пленников. «Да не знаю я, почему вместо оборотня сюда попал дракон», — воскликнула недовольная девица, резко вскакивая. «И вообще нам стоит поторопиться, скоро действие закончится, к тому времени они все должны быть женаты на нас нерасторжимым браком». «И где твой жрец? Почему он задерживается?» — задала вопрос брюнетка, по-хозяйски обнимая Аминаэля. «Благодаря моим усилиям я смогла немного освободить мужчин, пусть они еще не могли двигаться, но реальность могли воспринимать. Это я поняла по злому блеску глаз всех троих. Но сами девицы этого пока не видели, слишком увлечены обсуждением. Пока они беседовали, Я пыталась связаться с Кертом. Братец откликнулся сразу. Я объяснила ему происходящее и попросила явиться под вуалью невидимости. К тому моменту, когда в помещении появился тучный мужчина в алой мантии, страдающий от одышки, видать, слишком быстро бежал. Керт стоял рядом и мысленно комментировал происходящее. Надо же, три принцессы «До их королевств ты еще не дошла с инспекцией. Им явно есть что скрывать, если они пошли на такой отчаянный шаг. С чего они взяли, что замужество их спасет от моего гнева? Нерасторжимый брак — это, по сути, тоже рабство. Один приказ, и твои же друзья восстанут против тебя, защищая жен и их семьи». Просветил юноша. Я скрипнула зубами. «Интересно, кто их надоумил на подобную подлость?» прищурилась, задумавшись. Ответа, понятное дело, не получила. Так как об этом мне еще предстояло узнать у самих виновниц творимого безобразия. Действия начали разворачиваться стремительно. Первым жрец подошел к Сариту. Во мне мгновенно вспыхнула злость. Вытащив артефакт в виде пятиконечной звезды, собрался приложить его к колбу некроманта, не зная, что это за гадость, но допустить подобного я не могла. Откуда-то знала, стоит коснуться амулета, и наша связь не только разрушится, но и сделает супруга чужой собственностью. И куда его корона смотрит? Неужели не может освободить подопечного? Потом уточню, сейчас каждая секунда на счету. Начали!» Мысленный призыв и сама бросилась к жрецу, отдавая девиц Керту. Я даже раздумывать не стала, просто свернула голову продажной твари. «Сейчас не время церемониться, мне главное было не допустить столкновения артефакта и лба некроманта». Амулет выпал из его ладоней, пока принцессы не успели ничего сообразить. Мы с браться их аккуратно приклеили к стене. Честно говоря, думала, будет сложнее. На самом деле все вышло как-то слишком просто. В чем подвох? «Не стоит искать то, чего нет. Они совсем слабые». Но были обвешаны артефактами с головы до ног, еще и запрещенными зельями запаслись. Но Кэрту удалось все одним махом уничтожить и обезвредить. Своей помощнице я безоговорочно доверяла, но все же еще раз осмотрела принцесс магическим взглядом. Сколько брани мы услышали, не передать. На миг засомневалась, что передо мной вообще аристократки. Нам грозили всеми карами мира, но снять невидимость, все трое заткнулись и с ужасом посмотрели на меня, я на них. И если в глазах двоих застыла обреченность, то Сарита так и полыхала ненавистью, дергалась и пыталась освободиться. Керта отправила за ректором и Обьером, заодно он привел и Терна, по пути, видимо, рассказав, какой участи ему удалось избежать мужчин приводило в сознание собственной кровью. Снять обездвиженность так и не получилось. Что это за артефакты такие, если даже моя Тара не смогла справиться? К тому же стоило мне отвлечься на жреца и на девиц, все трое разом потеряли сознание. Да что за черт? Воздействие оказалось слишком сильным. Я испробовала все способы, но они оказались тщетны. тогда Татьяра -то и предложила использовать собственную кровь. Если друзья сразу пришли в себя, то с некромантом оказалось намного сложнее. Мой муж никак не приходил в сознание, что меня начало пугать. Эльф ругался и рвался свернуть головы девкам. Дракон пытался их поджарить. Появившийся глава института пребывал в шоке. Мгновенно были вызваны правители Трех Королевств. На попытку быть посланными, так как по ночам нормальные люди и не люди спят. Ректор пригрозил самолично вытащить монархов за шкирку. К тому же, как он заявил, их правление будет уже недолгим. Подобная угроза мгновенно разбудила всех троих. И через несколько минут они стояли перед нами и смотрели на дочерей. Один из них гневно возрился на меня, пытаясь что-то сказать нелицеприятное, но его толкнул в бок второй, едва заметно мотнув головой. Я усмехнулась. «В отличие от первого». Двое других меня прекрасно узнали. Вот тут я и оторвалась на полную катушку, ткнула пальцем в Сарину и жестко спросила. — Чья дочь? — Моя. А в чем дело? И по какому праву ее высочество находится в таком унизительном положении? Я требую... — начал распаляться император Авралии. Именно он и пытался надавить на меня своим авторитетом с первой секунды своего тут пребывания. Не вышло. Я присмотрелась к мужчине. Волевой подбородок выдавался вперед, волосы с проседью, взгляд голубых глаз колючий и неприятный. Несмотря на возраст, выглядел монарх привлекательно, но запах гнили, шедший от него, отталкивал. Еще один, погрязший в темных делах. «Требовать вы больше не имеете права!» надменно осадила мужчину и тут же, щелкнув пальцами, призвала к себе его атрибуты власти. «За попытку воздействия на бессмертных, в частности на моего мужа, вы обвиняетесь в изготовлении запрещенных зелий и приговариваетесь к выселке на остров степных троллей!» «Мужа!» Потрясение правителя оказалось неподдельным. Он с осуждением посмотрел на дочь. — Я не знала! — та, прикрывая глаза. — А ведь если бы твоя принцесса не позарилась на чужое, у нас бы все получилось! С ненавистью выплюнул второй монарх, тоже лишившийся регалий. Третий просто промолчал, не став вступать в перепалку. Он то и дело поглядывал на мертвого жреца, все еще валявшегося около камня. Как я поняла, это короли-люди. Недавно мне сообщили, что Авралийскую империю поделили на три королевства. Зачем? Никто толком не объяснил. Видимо, император перестал справляться и контролировать всю огромную территорию, занимающую большую часть материка. Уверена, другие расы от подобного пришли в ужас, но вряд ли бы кто-то стал вмешиваться. Мало кто вообще имел дело с людьми». Слишком непредсказуемые и подлые из-за своей слабости и никчемности. Что сейчас только подтвердило данную аксиому. Только они идут на подобные гнусности с зельями. Ни вампиры, ни эльфы, ни тем более драконы на подобное не способны. «Девиц вместе с их родителями прямо сейчас отправляю по назначению», произнес Абьер, потирая руки. «Наверняка они всех успели достать в институте». «А то вдруг заблудятся по дороге или надумают бежать». Его слова не разошлись с делом. Портал он открыл прямо из этой коморки, а я бросилась к Сариту. Он застонал и попытался открыть глаза. Не получилось. Пришлось влить ему еще пару капель своей крови. Он рвано выдохнул и через пару мгновений смог наконец приподнять веки. На меня смотрел замутненным взглядом. Чтобы не слышать проклятие брани, бывшим принцессам просто заткнули рот. Больше ни звука не сорвалось с их губ. Я же, подождав, пока некромант немного придет в себя, предложила покинуть это место и, приобняв за талию, помогла удержаться на ногах. Чувствовал он себя все еще неважно, напоминал пьяного или обкуренного, махнув всем рукой, предоставила самим разбираться с происходящим. Выполнять условия приговора, зачищать место дезактивировать камень я видела насколько плохо мужу выйдя в коридор просто переместила нас обоих в мою комнату осторожно раздела мужчину он все это время пытался то обнять меня то поцеловать а еще поразил горячим шепотом я люблю тебя безумный страстно но ты холодная и надменная гордячка иногда я спрашиваю себя А есть ли у тебя вообще сердце, или оно осталось в прошлых перерождениях? Ты просто не представляешь, как мне иногда хочется увидеть в твоих глазах нежность. Я слушала бессвязный шепот и понимала. Он считает меня сном, потому сейчас и выдает свои тайны. Но в то же время в груди потеплело. Уложив супруга на кровать, сама пристроилась рядом. Думала, он высказался и сейчас уснет, но оказывается, это была не вся исповедь уже в первую нашу встречу я понял что ты именно та кто станет моей меня злило собственное чувство но вытравить его из сердца не получалось ты глубоко засела в душе приросла к ней с корнями ты мой воздух моя жизнь как жаль что моя любовь такая останется безответной высказавшись он притянул меня к себе обнял прижимая груди и провалился в сон. Дыхание стало ровным. Ко мне сон так и не пришел. Я никак не могла забыть его слова. Вряд ли он утром вспомнит, о чем говорил, но я все время буду помнить его признание. Пусть и такое вынужденное, с нотками обреченности. Утром я проснулась одна, провалявшись долго без сна, с первыми лучами смогла закрыть глаза и будто провалилась в бездну. Интересно, почему никто не пришел меня будить, встав Бросила взгляд в зеркало. Оттуда на меня взирала уставшая и слегка замученная девушка лет двадцати. Надо же. Вроде нежитью выглядела постарше. Быстро умывшись, ледяной водой спустилась вниз. По коридорам сновали гости. Завидев меня, кто-то кланялся, кто-то делал реверансы, пусть и не совсем умелые. Я же спешила в зеркальный зал. Чувствую, друзья вместе с супругом там. Одно меня волновало, что они задумали и почему не разбудили меня. Ответ получила уже на подходе. Двери зала распахнуты, оттуда доносился разговор на повышенных тонах. Терн и Радмир спорили, Сарит поддерживал оборотня, а вот дракон пытался образумить обоих и предлагал вообще дождаться меня. На это супруг категорично заявил. Ну уж нет, дайте хренати отдохнуть, она скоро прозрачной станет, от навалившихся на нее дел. Ни минуты отдыха. Я сам справлюсь. Да ты себя в зеркале видел? Посмотри, на кого похож. Рявкнул Терн. После этого поганого зелья тебе лежать надо как минимум три дня, а ты собрался на подвиги. Совет не станет вас слушать. Вы не люди и вообще не имеете права вмешиваться в дела государства. Я же как-никак владыка этого мира. К тому же человек, пусть и темный, «Им придется смириться с моими требованиями», — уверенно заявил супруг. «Кстати, владыка мира, скажи-ка мне, почему твоя корона позволила зелью подействовать? Она же должна тебя всегда защищать». А на деле? — нахмурился Заидер, на что тут же получил ответ, собственно, от самого символа власти. «Не дерзи, дракон, есть артефакты и зелья, которые и мы не способны нейтрализовать». «Особенно те, которые для бессмертных. Вы сами видели, как быстро оклемались двое других. Сариджа был еще недавно человеком, смертным. Потому этот убойный состав повлиял на него, отделив от меня. В какой-то момент я даже испугалась, что лишусь своего носителя. Но все обошлось». Больше вопросов никто не задавал. Сперва они напряженно о чем-то думали, Потом снова стали спорить, ничего нового услышать не удалось. Они пытались сообразить, стоит ли куда-то идти и что-то требовать. Так как от неведения меня просто распирало, я больше не стала слушать спор. Вошла внутрь и холодно поинтересовалась. О чем спорим? Почему меня не разбудили? — Рената, ты уже проснулась? — усмехнулся Заидер и тут же ткнул пальцем в Сарита. — Этот безумный собрал императорский совет и собрался выдвинуть требования об объединении трех королевств. Незачем дробить государство, но советники не пойдут на это. Они слишком погрязли в своих делах, стремясь заграбастать себе побольше, ведь каждое королевство берет пошлины на ввоз товаров, а налоги вряд ли доходят до казны. Оседают в карманах советников, им невыгодно объединение. Что ж, идея мне нравится. Я тоже отправлюсь с мужем. Посмотрим, что скажут нам эти гнусные интриганы. Я едва ладони не потерла от предвкушения. Естественно, друзей пришлось оставить во дворце. Отправились мы вдвоем. Некромант на меня не смотрел, ничего не говорил. Я же изредка сканировала его состояние. Слабость осталась, но в целом он был достаточно бодр и полон сил. Во всяком случае, внешне, из-под тяжка попыталась влить в него немного силы. Одно из зеркал вывело нас как раз в большой зал совета. За прямоугольным столом сидело семеро мужчин. По человеческим меркам их возраст варьировался от 40 до 60. До нашего прихода они о чем-то договаривались. Стоило нам оказаться перед ними и попасть под обстрел цепких и пренебрежительных взглядов, как я сразу же посмотрела на Сарита предоставляя ему слово. Он изложил свои требования четко и коротко. Задумываться ни один из советников не стал. Самый старший, он явно у них всех авторитет, снисходительно глянул на моего спутника и отчеканил. Нет, молодой человек, никакого объединения не будет. Это наша империя. Мы правим уже около двадцати лет, поэтому совет расформирован. Закончила я, разводя руки в стороны. Мне жалко было времени, которое предстояло потратить на бессмысленные споры. В том, что эти зажравшиеся индюки зациклены на власти, я уже поняла. А значит, все стоит делать быстро. Эффекта больше будет. Вспышка силы, коснувшаяся каждого из сидящих за столом. Они и сказать ничего не успели, как с них всех слетели кулоны власти пока они не до конца пришли в себя, объявила тоном нетерпящим возражения. «Сегодня будут выборы нового императора Авралии. Он же и издаст закон о полном объединении. Никаких королевств, никакого совета!» «Да кто ты такая?» Просипел старший и схватился за горло. «Харината, говорит вам это имя о чем-нибудь?» Даже расщедрилась на улыбку. Но все семеро вздрогнули. Я видела недоверие в их глазах. И чтобы никому ничего не доказывать, ярко засияла тиара. После такой демонстрации спорить уже никому не хотелось. Как бы они ни злились, как бы ни негодовали, но против нас с супругом пойти селенок бы не хватило. Мужчины покинули зал, изредка оглядываясь на нас недовольно. Понимаю, никому не хочется терять власть но раз уж мы решили разобраться со всем, то стоит сперва навести порядок в верхушках правления. Она совершенно прогнила. Мы прошлись по дворцу, задали несколько вопросов, отыскали двух принцев, близнецы, приятные молодые люди, совершенно не похожие на отца и сестрицу. Несколько минут беседы утвердили в правильности своего решения, вот только сами парни оказались не рады скорой коронации. Оба шебутные, еще толком не нагулявшиеся. Они пытались выторговать себе хоть немного времени, но выбора им никто не оставил. Империя не может оставаться без управления, иначе начнется борьба за власть, раздоры, дележка трона. Тогда не миновать жертв и восстаний. Именно этого необходимо было избежать. Вернулись мы через неделю. За это время народ Авралии получил нового правителя, который сообщил о принятых законах, делающих послабление простому люду. Тот ликовал, прославляя справедливого императора. Как близнецы выбирали, кому надевать корону – отдельная тема. Наверное, ни один бы не согласился, если бы Сорит не предложил править по очереди. Для одного это все равно обременительно – А правду из-за их сходства все равно никто не узнает. Такое положение вполне устроило их высочеств. Про собственного родителя они даже не спросили, просто уточнили некоторые моменты. Узнав, что он, как и остальные двое в ссылке, махнули рукой, сообщив, что туда им и дорога. Видимо, с отцом у них явно были непростые отношения. Сыновьи любви уж точно не наблюдалось. Сами, провинившиеся, позарившиеся на чужое, Отправились на каторгу вместе с дочерьми. Им там точно найдется, чем заняться и куда направить нерастраченную энергию. А мы принялись собираться для обследования источников. Полгода у нас не было ни одного выходного. Мы то помогали Радмиру, зашивавшемуся в государственных делах, то посещали близнецов, которым спешно пришлось учиться править, то исследовали горы, расчищая завалы для новых источников. Уставали ужасно, но у нас подобралась отличная команда. Многие возвращенные потомки включились в работу. Они помогали нам с расчисткой или составляли проекты нового строительства городов на свободных землях. Мы работали и днями, и ночами, порой забывали поесть. С Аритом мы стали ближе друг к другу, он всегда был рядом, помогал, подсказывал. Иногда, как обычно, спорили и из пены у рта доказывали свою точку зрения. Как ни странно, но нас уже даже не одергивали, просто отходили подальше, ожидая окончания вспышки, а порой и вовсе наслаждались. В последнее время я вообще перестала понимать сама себя. Перепады настроения раздражали меня саму, от усталости валилась с ног. Неудивительно, что в один из дней у меня закружилась голова, и я просто упала в обморок. Прибывший целитель от эльфов недовольно воззрился на супруга и покачал головой, явно показывая, кто виноват. Тот не понял, что за претензии, даже попытался оправдаться. Не надо на меня так смотреть, хрена не приемлет никаких запретов, даже если я ее в подземелье закрою и кучу замков навешу. Она все равно пророет тоннель и сбежит работать. «Запреты тут ни при чем», — вздохнул ушастый, переведя взгляд на меня, тоном нетерпищим возражения, заявил. «Себя не бережете, юная Дайрина, так хоть о детях бы побеспокоились». Э, э, о каких детях? У нас их нет». «Так будут скоро, двое, мальчик и девочка. Они как раз через три месяца должны родиться» пояснил лекарь. Сказать, что я опешила, ничего не сказать. Я просто впала в ступор. И не я одна. Царь находился в таком же состоянии. Недоверчиво приподняв рубашку, глянула на свой живот. Может, тушастый перепутал? У меня даже живот еще не появился. Да, немного пополнело, но вряд ли это можно считать за беременность. Да и как ее можно не почувствовать? Ведь на таком сроке дети вроде как Шевелиться начинают, если я ничего не путаю, а еще меня охватило раздражение. Тара в голосе явная угроза. Кто-кто, а кто, она в первую очередь должна была знать о моем состоянии, но ни словом не обмолвилась. Что, ты о малышах? – со смешком спросила Это, это помощница, чтоб ей. Так мне самой интересно было, когда же ты сама поймешь, что с тобой не все в порядке. В конце концов, ты женщина или кто?» «Вы уверены?» – спросила у врача, решив пока игнорировать Тиару. Я на нее обиделась, а потом до меня дошло. Критические дни. Я уже не помню, когда в последний раз они вообще были. Кажется, после моего воскрешения ни разу, потому меня даже не насторожил данный факт. Сперва не мертвая а у них по определению подобного быть не может, а потом живая, но не задумывающаяся на эту тему. Абсолютно. Малыши развиваются отлично, но вам бы настоятельно рекомендовал поберечь себя и малышей. Сказал и с гордым видом удалился. Естественно, ни о какой работе не могло быть и речи. Находясь под впечатлением, просто переместилась в свою комнату и упала на кровать. Рядом появился Сарит. Взял за руку, лег рядом. Сперва молчали, никто не знал, о чем говорить, а потом слова нам вообще не понадобились. Легкий воздушный поцелуй, нежные объятия и ласки. Я счастлив, что у нас будут малыши. Выдохнул мне в губы некромант, а потом тихо добавил: «Я люблю тебя, давно уже». Сперва не хотел даже себе в этом признаваться, но потом приложила палец к его губам поцеловала подбородок мужчины и выдохнула. Я тебя тоже люблю. Ты самый невыносимый, самый вредный, самый сильный. И мой некромант. Глаза мужа озарились счастьем, стиснув меня в объятиях, прижал к себе. А мне впервые не хотелось с ним спорить и ругаться. Так было хорошо и уютно. Я знала, он всегда будет рядом, поможет и поддержит. Вместе мы многого сможем добиться. Любовь побеждает любые преграды, даже смерть. Эпилог Сегодня впервые за 40 лет я проснулась одна, замерзла, попыталась нащупать рядом супруга тщетно. И куда понесло моего несносного некроманта? Открыла глаза, осмотрелась и тут же резко подскочила. Я находилась не в своей комнате, а в какой-то деревянной избушке. Прислушалась. Тишина принюхалась. Горный воздух заставил вдохнуть полной грудью. На губах непроизвольно появилась улыбка. Закутавшись в покрывало, отправилась к выходу. Открыв двери, замерла не в силах вымолвить ни слова. Передо мной раскинулось небо. Да, да, именно так. Дом на пороге которого я стояла, находился на самой высокой горе. Что творится внизу, не смогла рассмотреть так, как подо мной проплывали облака. Пришлось закрыть эту дверь и вернуться обратно. Но взгляд тут же выхватил другую дверь. Вот она вела во двор, украшенный лентами, шарами и цветами. Мои брови поползли вверх. А когда заметила нескольких суетящихся около столов эльфов, и вовсе впала в ступор. «Могу я узнать, что происходит?» Выцепила одного юного, перворожденного, пробегавшего мимо. Он лучезарно улыбнулся. «Это сюрприз, потерпите немного!» Шепнули мне, мягко подтолкнув обратно в дом и подмигнув. Можно, конечно, было потребовать объяснений, прямо сейчас отправиться все узнавать, но... За эти годы я стала мягче, все больше доверяя своему некроманту, поэтому сделала так, как было сказано. Решив терпеливо дождаться, пока все узнаю от того, кто, собственно, это все готовил. Ждать долго не пришлось. Ко мне впорхнула младшая дочка. Ей недавно исполнилось тридцать. В руках платье. Я едва не расхохоталась. Синяя, мирное, длинная и приталенная, с разрезом от бедра. Кажется, именно в таком я впервые попала на это самое кладбище, откуда начался мой путь по Эврашану. Надевай! «Прическу я тебе сделаю», – подмигнула дочь. Вот уже несколько лет она предпочитала проводить на земле, в техногенном мире, где практически нет магии. Остальные дети осваивали другие миры, искали себя. Раз в год мы собирались вместе. Нам с Саритом рассказывали об успехах, делились мечтами, знакомились с друзьями. «И что сегодня за праздник?» – попыталась узнать, судорожно вспоминая, что я могла пропустить. Платье уже навело на размышления. «Годовщина моего возвращения?» «Мам, прекрати гадать», — сказала Аллариана, хитро усмехаясь. «Терпение, скоро все узнаешь». Через полчаса, когда из меня сделали красавицу, дочка сбежала. Ее место занял Заедер. Дракон с широкой улыбкой предложил мне руку. «Так, это нечто интересное. Что же они задумали?» «Кстати, а что за эльфы во дворе? Они явно не из зеледолья», — спросила, осознав, что меня смутил их внешний вид, а именно разноцветные пряди в волосах абсолютно у всех, и они явно были естественного характера. «Это наш Аминаэль познакомился с закрытым кланом, подружился со своими новыми родственниками, которых от него столько веков прятали», — ответил чешуйчатый. «Стоило нам выйти из дома, как первые, кого я увидела, были Кертсейей. Они заключили брак около 30 лет назад, когда моя подопечная окончила учиться. Закончила магистратуру, получила степень архимага. Брат ей во всем помогал, никуда одну не отпускал, даже на практику ездил вместе с ней. Остальные поднятые нашли свою судьбу. У одних давно были семьи, дети, состоявшиеся будущее». Мои потомки покинули дворец, решив отправиться в свободное плавание. Правда, некоторые из них остались. Они нашли себе любимое дело. Та-дам! Раздалось со всех сторон. Взгляды обращены на меня. Поздравляем! Может, еще и объясните, с чем? Осторожно уточнила у собравшихся. Повисла тишина. Взгляды переместились на Сарита. Он оказался рядом, забрал мою руку у дракона, Поднес губам и поцеловал, не сводя с меня взгляда. Только после этого, не выпуская моей ладони, произнес. Сорок лет назад, именно в этот день, ко мне заявилась взбалмошная немертвая, поставила мою размеренную жизнь с ног на голову, устроила погром и в пух и прах разбила все мои устои о родной некромантии. Уже с первой минуты нашего непростого общения я осознал, как прежде уже не будет. Никогда. И в этот момент, когда меня впервые заставили отступить, я понял, ты будешь моей. Как бы сложно это ни стало для меня. Сегодня у нас четверо чудесных детей, друзья и близкие, ставшие нашей семьей. Мы счастливы, потому что смогли много преодолеть. Я рад, что ты у меня есть. И очередные проделки жарши прошли мимо благодаря госпоже смерти. Я хочу поблагодарить судьбу, что свела нас вместе. Я люблю тебя, повелительница моего сердца и моей души. И я люблю тебя, мой несносный некромант. Улыбнулась и прижалась к супругу. Тут же послышались довольные выкрики друзей, тосты и поздравления. Я даже заметила среди гостей госпожу смерть. Она отсолютовала мне бокалом с чем-то красным. Я улыбнулась и кивнула ей, благодаря за все, что она для меня сделала. Да, мы прошли сложный путь. Наши чувства подверглись испытанию, но зато сейчас я могла с полной уверенностью сказать, в них не было фальши. Мы стали истинными по собственному желанию, а не по велению богов. Такая любовь на целую вечность, а не на время, как было с Кайришем. У меня сейчас было все – любимый муж, дети, друзья, забота об источниках, которые мы, наконец, полностью открыли, впустив в мир больше магии. Сейчас в империях проходит строительство дополнительных учебных заведений, так как магов стало рождаться все больше. Одной из академий как раз предложили возглавить Абьеру. Ему ничего не оставалось, как согласиться, но с условием, что институт уникальной магии возглавлю я. Именно туда отправился деканом мой некромант. Уже через неделю состоится открытие. Теперь времени станет много меньше. Но для нас это уже не преграда. Не такое преодолевали. А еще именно сегодня я как раз хотела сообщить своему супругу чудесную новость. Я решилась еще на одного малыша в будущем. Так как наши дети давно выросли, и нам не помешает разбавить наши будни. Чтобы мой некромант не расслаблялся. А ректорство на время как раз повешу на него. Думаю, он лучше справится. Он у меня молодец. А главное, лучше всего справиться со студентами, с нестабильной пока магией. Я в него верила, как в саму себя. Конец. Книгу читала Татьяна Черничкина.